Глава 2. Говоря о занятости, Март нисколько не преувеличивал. Сан-Гросса и дедовское наследство не только ввели его в высший свет Санкт-Петербурга, но и навалили множество дел, которые, сколько ни занимаясь, только увеличивались, разрастаясь, как снежный ком. И если с финансами еще как-то помогал разгрестись Беньямин, то что прикажете делать с приглашениями на одно и то же время из трех разных салонов? Княгине Аболенской, баронессе Кленмихель и графине Паниной. Впрочем, с последним Шурка его все-таки просветила. «Ты думаешь, тебя там к стулу привяжут? Приедешь сначала в одно место, как ты говоришь, потусуешься, потом во второе, а потом в третье, — понимающий кивнул Март. Третий не вздумай. Почему? Потому что род графов Паниных присекся еще в конце прошлого века и все нынешние самозванцы. Конкретно это из купцов. Титул купила в Австро-Венгрии упорно лезет в высшее общество, так что появляться там жуткий мавитон». — Понятно. Значит, проигнорирую. — Нет, это невежливо. Пошлешь записку с извинением, что не сможешь. Дескать, во дворец вызвали или что-то в этом роде. — Все так сложно. — А ты как думал, милый? Но это были еще цветочки. С наследством рода Колчевых все обстояло гораздо сложнее. Чем глубже Март погружался в дела семейного предприятия, тем яснее ему становилось, что АЗК находится на краю пропасти. Впрочем, начиналось все почти благостно. Как принято говорить в нашем богоспасаемом Отечестве, в один прекрасный день Колычеву явились его адвокаты, или точнее поверенные в делах, Петр Петрович Вересаев и, конечно же, Семен Наумович Беньямин, собственной персоной. Судя по довольным лицам юристов, новости были более чем хорошими. Во всяком случае, Бенчик просто распирал от радости. «Поздравляем, Артемьян Андреевич!» – прочувствованно заявил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не сжать своего клиента в объятиях. «Все получилось!» «Рад слышать», — улыбнулся в ответ Март, одновременно делая приглашающий жест. «Дескать, садитесь. Но мне хотелось бы знать подробности». «О, это у нас хоть отбавляй», — засмеялся адвокат, плюхаясь в кресло. «Начинать с хороших новостей или с тех, что похуже?» «Даже так?» «Пожалуй, лучше с хороших. Кстати, господа, кофе будете?» «Непременно, лучше всего с коньяком. Впрочем, последний можно и без кофе». «Танечка?» Нажал кнопку интеркома капитан. «Свари для наших гостей. Вы с чем предпочитаете?» «Со сливками», — подал голос молчавший до сих пор Вересаев. «Один капучино и два американо», — продолжил Март, после чего, посмотрев на Бениамина, добавил. «И нарежь лимона». «Ну а пока, если не возражаете, я посвящу вас в подробности», — взял на себя инициативу Петр Петрович. «Документы о признании вас наследником родового состояния прошли все инстанции, даже утверждены государем. Так что поздравляю, отныне вы полноправный владелец большей части империи Колычевых. И насколько велика эта часть? О, больше, чем может представить самое смелое воображение. Заводы, фабрики, шахты, многочисленные складские и портовые комплексы, а также иные объекты недвижимости. Плюсом к тому банковские счета и пакеты акций сторонних предприятий. Это понятно, но вы сказали большей части. Значит, есть еще часть, не так ли? «Совершенно справедливо. Итак, вы контролируете напрямую или через принадлежащие вам паевые фонды примерно три четверти корпорации. И это, как вы, надеюсь, понимаете, дает вам абсолютное большинство голосов при любых раскладах». «У кого же остальная четверть?» «А вот тут не все просто, Мартемьян Андреевич. Изначально этот пакет принадлежал вашей покойной тетке Нине Ивановне». «И кому же он перешел после безвременной кончины графини Асалинской? Ее сыну и вашему двоюродному брату, разумеется, отставному миструлей Буланского полка графу Асалинскому. Отцу пана Анжи, понимающий кивнул Март, это пустяки, я уж боялся, что на имущество изменника наложит руку казна. Это было бы меньшим из зол, вмешался помалкивающий до сей пары Беньямин, но все гораздо хуже. В смысле? По факту у Ассалинского не более 10% процентов акций, да и те по большей части в залоге. А где же остальные? Ваша покойная тетя, к сожалению, жила непосредством и время от времени продавала принадлежащие ей имущество, в том числе и акции. Кто их купил? Точно неизвестно. Официальным держателем является один трастовый фонд, зарегистрированный на Виргинских островах. Кстати, заложенные акции также контролирует он. «Пастойчик», — задумал Сколычев, — «а это законно?» «Не совсем», — осторожно подбирая слова, ответил адвокат. Формально иностранцам запрещено владеть предприятиями оборонного значения. Однако в этом фонде, скажем так, находятся средства некоторых поданных Российской империи, причем очень влиятельных, так что... Серая область права. Совершенно справедливо. Эти акции можно выкупить. А вот тут самое интересное, снова подал голос Семен Наумович. Ваш дядя, я имею в виду Федор Иванович, несмотря на свою увлеченность наукой, вполне понимал опасность подобной ситуации начал выкупать акции сестры, но успел провести сделки только по части пакета. И что же ему помешало завершить задуманное? Смерть! Даже так? Боюсь, что многоуважаемый коллега несколько преувеличивает, поморщился Вересаев. Не стану скрывать, такая версия существует, но сколько-нибудь твердых доказательств у нас нет. «Ха-ха-ха!» саркастически рассмеялся Беньямин. Покойный приостановил выплаты по всем акциям, разом уронив их стоимость на бирже. После чего предложил сестре и всем прочим держателям выкуп по прежней стоимости и тут же скончался. Вы верите в подобные совпадения? Загадочная история. В этот момент в кабинет вошла Таня, разговор на время прекратился. Ночная птица в последнее время стояла на приколе, а бумажных дел было столько, что девушке пришлось взять на себя работу с корреспонденцией, а потом и всю остальную секретарскую службу. И это, помимо всего прочего, вызвало некоторые перемены в ее облике. Строгую летную форму сменил куда более женственный английский костюм, а уставные полуботинки уступили место изящным туфелькам. Парикмахер привел в порядок волосы, каким-то чудом сумев превратить мальчишескую стрижку в модный паш, а легкий макияж добавил ее личику выразительности. в чашки с напитками блюдечко с разложенным веером дольками лимона, она немного робко улыбнулась присутствующим. «Танечка, вы чудо!» — тут же подскочил со своего места бенчик и попытался приложиться к ручке. «Ей-богу, был бы я моложе, непременно за вами приударил!» «Полно вам, Семен Наумович!» — смутилась девушка, все еще не привыкшая к тому, что может нравиться, и вопросительно посмотрела на Марта. «Вам еще что-нибудь нужно?» «Благодарю, Татьяна. Пока нет. Тогда я пойду?» «Конечно». «Эх, молодость, молодость!» — с сожалением проводил я взглядом Беньямин. «Куда ж ты удалилась?» «Осторожнее!» — хмыкнул Колычев, доставая из сейфа початую бутылку мартеля и маленькие стопки. «Витька в последнее время ревнив, как черт!» «Уже боюсь!» — пренебрежительно ухмыльнулся адвокат. «Господа, если вы не против, я продолжу», — вмешался Вересаев. «А уж потом не грех будет и выпить». «Да, да, я вас слушаю». «Остались, впрочем, сущие пустяки. На фоне прочего, разумеется». На депозитных счетах компании в данный момент находится сумма порядка 140 миллионов рублей золотом. Приличная сумма. А сколько мои личные активы стоят в целом? Точную цифру я вам озвучить не смогу, но, думаю, по самым скромным оценкам, это еще не менее полумиллиарда рублей золотом. Все земельные участки и здания не находятся в залоге и не имеют обременений. Налоги мы по ним платим исправно, равно как и получаем прибыль, резервируемую на особом накопительном счете. Прошу ознакомиться с балансовым отчетом за прошедший год по управлению имуществом». И Вересаев, вынув из портфеля небольшую папку, положил ее на стол перед мартом. «Да, спасибо». Колчев отложил документы в сторону. «То есть я реально располагаю этими средствами?» «Если вы о возможности взять кредит под залог активов, то, думаю, несколько меньше». «Есть еще что-нибудь, что мне следует знать перед завтрашней встречей с Советом директоров?» — Пожалуй, да. Перед вами непременно поставят вопрос о кораблях. — Что, простите? — Видите ли, в чем дело. Еще ваш дед Иван Архипович учредил фонд, который приобретал у АЗК тяжелый транспорт и грузопассажирский лайнер, а затем сдавал их в аренду с правом выкупа. Часть флота работает по прямым контрактам с перевозчиками, часть — через крупные конторы арендатора, ведущие дела с субрендаторами. И сколько всего у меня воздушных судов? 573 гражданских транспорта, суммарная грузоподъемность порядка полутора миллионов тонн. Впечатляет. Несомненно, кусок, как вы сами понимаете, лакомый, а потому до него множество охотников. После безвременной кончины вашего дядюшки в Совете неоднократно поднимался вопрос об избавлении от непрофильного актива, но пока что у них ничего не получалось. И почему? Есть там одна юридическая тонкость. Совет управляет компанией, а эти деньги и корабли являются личной собственностью вашей семьи. В общем, нужно их согласие. Покойная Нина Ивановна, несомненно, пошла бы навстречу по желаниям дирекции, но поскольку ее нет, решать придется вам. Понятно. Что-нибудь еще? Вот документы. Здесь даны подробные характеристики, сведения о доходах, родственных связях, имуществе и прочие данные по каждому из них, включая временно исполняющего обязанности главного управляющего Фадеева. Внутри также находится устав компании, собственноручно написанный Иваном Архиповичем памятка руководителя, в которой он кратко изложил все основные правила собственной работы. Вересаев передал Марту Толстый тяжеленный фулиант в твердом переплете. то за временное правительство? Почему только ИО? Как давно этот человек работает в УЗК? Назначен вскоре после гибели Федора Ивановича. Но сроки контракта господина Фадеева не были согласованы, поэтому на сегодня Илья Сергеевич – временно исполняющий обязанности, что в некотором роде даже удобно. По крайней мере, в случае надобности его можно достаточно безболезненно сместить. э, -э да, спасибо. Обязательно все внимательно изучу. Если правильно понимаю, до сих пор звучали хорошие или, скажем так, нейтральные новости. Сейчас настал черед плохих. Можно сказать и так. Полтора года назад Сенат создал для УЗК особый комитет по опеке, призванный исполнять роль коллективного распорядителя от лица отсутствующих главных акционеров. Затем и через общее собрание пайщиков провели в Совет директоров своих представителей. Именно они и заправляли всем до сегодняшнего дня. Идеальным для нас выходом стал бы распуск этого временного органа в связи с прекращением его полномочий. Ведь теперь у корпорации есть законный владелец. Но сенаторы решили иначе. Они уцепились за ваш, Мартемьян Андреевич, возраст и постановили, что до совершеннолетия, то есть до тех пор, пока вам не исполнится 21 год, комитет будет еще и чем-то вроде опекунского. «Это реальная проблема», — нахмурился Март, живо представив себе масштаб возникающих затруднений. «А то, что у меня есть законный опекун, значения не имеет?» «Я вас умоляю», — с сожалением посмотрел на молодого человека Бенчик. «Сами подумайте, где вчерашний рейдер Зимина, а где господа-сенаторы?» «Коллега прав», – кивнул Вересаев. «Даже если бы Владимир Степанович имел статус Гросса, и то нельзя было поручиться за исход противостояния. А без него и говорить не о чем». «И насколько эти важные господа могут мне мешать?» «Достаточно сильно. Ваши решения по основным финансовым параметрам должны проходить согласование в комитете, и они могут отказаться их подтверждать». То есть без их визы мои приказы будут недействительны? К сожалению, да, особенно в вопросах, которые утверждались ранее. В случае же возникновения между этим органом и вами, как владельцем неразрешимых противоречий, они вправе передать дело на рассмотрение Сенату. Чего бы совсем не хотелось, вмешался Бенни. Это будет прецедент. За первым делом последуют другие, а там не заметим, как все управление окажется в руках Гроссов. Это худший сценарий, но в целом да, я согласен с коллегой склонил голову в знак одобрения Вересаев. «Да уж весело. И как мне от них избавиться?» Адвокаты многозначительно переглянулись, после чего Петр Петрович осторожно спросил. «Надеюсь, под словом «избавиться» вы не имеете в виду?» «Физическое устранение?» — еле заметно улыбнулся Март. «Ну что вы! Тем более, что это бесполезно. На место безвременно усопших обязательно найдутся другие, еще более наглые и жадные». Нет, я говорю только о законных возможностях распустить этот откровенный избыточный аппарат опеки. Говорят, откровенно, пока мы не видим подходящего средства. Разумеется, можно подать на Сенат в суд. Но дело в любом случае будет идти не один год, а судебные издержки превысят все разумные пределы. Между тем, всего через четыре года вы достигнете совершеннолетия, и все разрешится само собой. Угу. Если только комитетчики за это время не пустят меня по Думаю, что вы преувеличиваете вообще то есть одна возможность», — начал Бенин, но тут же осекся. Продолжает, Семён Наумович, прошу вас», — Беньямин пожал плечами. «Если помните, Мартемьян Андреевич, наше богоспасаемое отечество — самодержавная монархия. А посему его императорское величество, Александр Николаевич, вполне может продавить абсолютно любое решение, в том числе и в вашу пользу. Дело засущей безделицы. Надобно, чтобы это было ему выгодно». «Пустое». — покачал головой Вересаев. — У государя и без того есть в опекунском комитете свои люди. Да и остальные, будет случиться конфликт интересов, не решатся прямо выступить против монаршей воли. Так что его все устраивает, во всяком случае, пока. Понятно, что ничего не понятно. То есть Сенат, пользуясь своими не вполне даже прописанными правами, фактически занялся рейдерским захватом моей компании. Это война, господа, но мне она невыгодна. Значит, пока будем маневрировать, играя в компромиссы, а параллельно искать настоящее решение. Потому что за три года у меня нет и тень сомнений, желающие погреть руки за мой счет, вытащит из УЗК десятки, а то и сотни миллионов. И попросту разорят компанию, заодно еще обвинив во всех ее бедах меня, молодого и неопытного. Кхм. В ваших словах, Мартин Ян Андреевич, много правды. Мы идем по тонкому льду. И жесткий конфликт сейчас крайне нежелателен. Осторожность и еще раз осторожность. Это про ваших опекунов. Если же возвращаться к более приземленным темам, то я бы рекомендовал вам скорейшим образом решить вопрос с графом Салинским. «Конечно. Кстати, а каков он, мой двоюродный брат?» «Мы не так часто с ним видели, чтобы я смог составить сколько-нибудь объективное мнение», уклонился от прямого ответа Вересаев. Беньямин же, в отличие от него, стесняться не стал. Человечек он пустой. Ни богу свечка, ни черт кочерга». Нельзя сказать, чтобы совсем дурак, но и не ума палата. Привык жить на широкую ногу, отчего постоянно находился в долгах. Во время службы в лейб-гвардии был замешан в нескольких скандальных историях, но умудрился выйти сухим из воды. Тем не менее, полковое собрание дало понять, что не желает видеть графа Солинского в своих рядах, после чего тут ушел в отставку. Как интересно, а что было дальше? Да, в общем-то, больше ничего примечательного. Женат, но с супругой вместе не живут. С единственным сыном вы знакомы. Имеет кое-какие связи в театральном мире, благодаря чему время от времени зовут интрижки с начинающими актрисами. А в бизнесе? Особых коммерческих талантов не замечено, но входит в попечительские советы нескольких благотворительных фондов, а также совет директоров УЗК. Впрочем, в дела особо никогда не лез. Это пока не удержался от реплики Петр Петрович. Раньше его Нина Ивановна сдерживала, а вот что будет теперь? Полагаете, будут проблемы? Эдж как пить дать. Ваша роль в аресте его единственного сына хоть и не афишируется, но тем не менее общеизвестна. Добавьте к этому скользнувший из-под носа наследство и вообще. Поэтому повторю свой совет. Не откладывайте решение на потом. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита? Примерно так. Кстати, а в нашей корпорации есть служба безопасности? Простите, как вы сказали? Служба безопасности? Любопытное название. Значит, нет. «Не совсем. Единой, как вы изволили выразиться, службы нет, но есть несколько подразделений, занимающихся охраной имущества и интеллектуальной собственности компании». «Уже хорошо. И кто руководит этими подразделениями?» «Непосредственно охраной объектов до недавнего времени господин Торсеев. Но с тех пор, как его отправили в отставку, а на освободившееся место никого не взяли». И «Оптимизировали затраты», — выразительно посмотрел на него Март. «А что с прочими видами защиты?» — Для этого существует юридическая фирма «Вересаев и партнеры», — изобразил легкий поклон адвокат. — Что же до господина Торсеева, то он, вправду сказать, довольно стар. Его ведь еще Иван Архипович взял на службу. — А где он сейчас? — Точно не знаю, но можно выяснить. — Сделать такое одолжение. Я хотел бы навестить старика. — Отличная идея, — хмыкнул Бенчик. — Наверняка старый хрыч знает много интересного. Не зря же его турнули. — Кстати, Семен Наумович, — внимательно посмотрел на него Март, «А как вы смотрите на возможность занять место начальника службы безопасности?» «Я», — удивился тот, — «именно вы. Есть у меня нехорошее предчувствие, что кое-кто запустил свои шаловливые ручки в мои закрома. И мне нужен человек, способный по ним надавать, невзирая на разные щекотливые обстоятельства». «Это что же, мне считать себя уволенным?» Немного растерянно посмотрел на Кулычева Петр Петрович. «Никоим образом». Вы будете продолжать заниматься теми вопросами, которые можно решить легальным путем. А вот все остальные возьмет на себя ваш коллега. У него богатый опыт в делах подобного рода». «Марик, что я тебе сделал, что ты хочешь моей смерти?» С видом ужаснулся Беньямин. «Это же поссорит меня с половиной деловых людей Питера». «Я со второй половиной подружит», — усмехнулся в ответ Колычев. «А знаете, — снова перешел на вы я согласен». «Понимаю вас, Мартемьян Андреевич», — покивал головой все еще встревожный Вересаев. «Я, к слову сказать, хотел порекомендовать вам найти человека со связями и положением, чтобы представлять вас на совете директоров в случае вашей занятости. Прошу прощения, несмотря на все мое уважение к коллеге, но Семен Наумович для этого дела не годится». «Я подумаю над вашим предложением, Петр Петрович», — кивнул Март, после чего взялся за чашку. «Черт, совсем остыл, пока мы разговаривали». А с коньяком нормально, расплылся в хитрой улыбке Беньямин.